Письмо 15. Ольге Константиновне Клод. 1900 год, августа 2 -го, Ясная Поляна. Дорогая Ольга Константиновна, к сожалению, слухи о моей поездке за границу несправедливые, И я не могу исполнить моего и вашего желания приехать к вам и повидать Арвида в его доме. Примечания первое и второе. Пишу вам не своим почерком, потому что был нездоров и теперь еще слаб. Я сижу дома и все время был занят статьей «Рабство нашего времени», которую на днях отослал в Англию. Примечание третье. Мне кажется, что мне удалось сказать кое-что новое о тех экономических вопросах, которые так занимают теперь общество и которым посвящена эта статья. Очень рад буду, если она понравится Арвиду, и он переведет ее. Примечание четвертое. Вы говорите о тяжелых условиях, в которых находится Арвид. В чем состоят они? Напишите мне примечание пятое. Рад был узнать из вашего письма, что вы возвращаетесь в ту рабочую семью, в которой жили. Примечание шестое. Я вследствие своей старости, и болезни и других условий лишен этого близкого общения с рабочим людом и очень больно чувствую это лишение, в особенности теперь, когда я писал свою статью и все более и более уяснял себе всю преступность и жестокость нашей барской жизни. «Прощайте, желаю вам всего лучшего. Привет Арвиду и его брату». Примечание седьмое. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Клод. Единомышленница Толстого в письме от 20 июля писала, что в финских газетах появились сообщения о предполагаемой поездке Толстого за границу, и в связи с этим приглашала его приехать в Финляндию. Второе. Речь идет о финском писателе Ернефельте, который приходился племянником Клод. Третье. Статья «Арабства нашего времени» была отправлена Черткову в Англию для издания 30 июля. Четвертое. Ернефельд, переводчик многих сочинений Толстого, перевел также и «Рабство нашего времени» на финский язык. Пятое. Ернефельд, находившийся под влиянием, взглядов Толстого, решил отказаться от жизни в городе, поселиться в деревне, заняться земледелием, несмотря на несогласие жены. Шестое. Клод после некоторого перерыва возвратилась под город Лугу, где она занималась крестьянским трудом и обучением крестьянских детей. И седьмое художнику Эро Йерренфельду. Конец примечаний. Страница 477.